Когда мир останавливает свое беспорядочное вращение, я осознаю, что дышится мне очень тяжело. В голове мутилось, и мне удалось создать простейшее заклинание лечения лишь с третьей попытки. Когда сознание немного прояснилось, я сотворил уже намного более сильное заклинание. В груди пару раз хрустнуло, сломанные ребра стали на место, и сразу стало легче дышать. Попытавшись опереться руками о пол, я обнаружил, что вместо кисти левой руки у меня какие-то страшные лохмотья. Рана уже практически закрылась, но из нее торчит длинный обломок лучевой кости, и сразу от увиденного на меня навалилась боль. Часто задышав, я попытался вспомнить хоть какое-нибудь заклинание для ее подавления. Рядом что-то звякнуло, и меня хлестнуло по лицу чем-то острым. Обильно потекшая кровь и еще один источник боли, на этот раз очень острый. Они вернули меня в реальный мир. Подняв глаза, я увидел Атретаса со знаком Кхитана на плече. Он торопливо взводил маленький арбалет. Бросить в меня один из метательных ножей, во множестве висящих на его перевязи в голову, ему не пришло. Выдох дракона вырвался из моей руки и прокатился по коридору, охватив его фигуру огненным саваном. Солдат громко закричал и, начав биться о стены, инстинктивно пытаясь сбить пламя, свалился на пол. Ярость дала мне силы подняться. Оперевшись правой рукой о стену, я двинулся по коридору к пролому. С каждым шагом мое самочувствие улучшалось. В конце коридора что-то мелькнуло. и Еще вражеские солдаты. А какого черта я до сих пор без защиты? Манну экономлю, и это я. Влив в щит из тьмы половину своего резерва этой силы, я продолжил путь к проломленной мной дыре.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 Тугая струя пламени с ревом охватила потолок, стены и даже пол коридора сверху. Где-то сверху явственно хлопнула дверь. Черт, неужели выжила? Неважно. Нужно что-то сделать с вражеской защитой. Второго удара мы можем не пережить. Усиленно транслирую я Фениксу. Спустя пару секунд, когда я уже подумал, что он не ответит, до меня донеслась его мысль. «Лепи лавовую бомбу. Чем больше, тем лучше. Я ее заряжу нашей плотью и манной. Для меня не проблема сделать шар магмы размером с двухэтажный дом, но как мы ее запустим? Мы полетим вместе с ним», — ответил Феникс. Проблему материала для нашего снаряда я решил просто. Вокруг меня каменное строение — То, что нужно для слепка магмы. Щедро выплюснув в свои теры манну огня, я выбросил их во все стороны. Они практически без усилий пробили пол, стены и потолок. Огонь в даре стал возрождаться резкими толчками, быстро восстанавливая потраченное. Поняв, что истощение манны огня мне не грозит, я выдрал ее всю и запустил в окружающее пространство. Пламя затопило все здание и выплеснулось наружу через окна и проемы дверей, но не стало в воздухе, а как бы замерло облаком светящегося оранжевым светом газа. «Какое невероятное ощущение всемогущества!» — подумал я. «Такое впечатление, будто все это пламя является такой же частью моего тела, как и пальцы на руке». Остатки куртки окончательно развалились и сгорели, но штаны и сапоги еще каким-то чудом держались. Всё, что могло сгореть, сгорало, еще больше увеличивая количество пламени. Я вывернул весь огненный источник, чтобы он выделял пламя прямиком наружу, минуя естественный потенциал моего дара. За моей спиной снова воссоздались крылья, и я начал подниматься вверх. Куда не падал мой взгляд, везде камень стремительно нагревался, становясь уже красного цвета. Выбросив вверх пару теров, я пробил потолки насквозь. Пламя абсолютно не мешало моему зрению, так что я увидел через дыру далекий каменный потолок. По мере моего продвижения вверх, я старался тянуть огонь из здания, которое он обволакивал, за мной. Вылетев через крышу, Я стал рушить строение, используя для этого свои терры. Здание вздрогнуло и стало разваливаться, разрываясь на тестообразные куски раскаленного уже до желтого цвета камня. Но они не падали на землю, а увлекаемые пламенем и отростками моей ауры стали собираться подо мной в огромный раскаленный до ярко-желтого цвета вяло-кипящий шар. Завершив формирование исполинской лавовой бомбы, я осмотрелся. Оказывается, на территории своего дома я разрушил какое-то хозяйственное строение. Надеюсь, ничего важного. То, что на меня напали от Ретос Кхитана, объяснялось тем, что ворота дома были выбиты, и в них успело просочиться достаточно большое количество вражеских солдат.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 Каменная масса мгновенно прожгла лёгкие кожаные доспехи и добралась до нежной плоти, почти сразу передав ей всю свою тепловую энергию. Эффект был страшен. Кожа прогорела, а мышцы и кости обуглились. От чудовищного болевого шока большая часть поражённых потеряла сознание или даже умерла. Оставшиеся завидовали им катаясь по земле и крича от чудовищной боли. От удара чужого заклинания мой шар потерял треть своей массы, и я понял, что второй подобный удар будет уже по мне, и у меня есть все шансы его не пережить. Практически одновременно с этой мыслью Феникс возник у меня в разуме. «Готово. Лети со всей возможной скоростью к цели. Шар потащу я». Ты смотри и запоминай. И сразу теры вырвались из глубины лавы и за какое-то мгновение обхватили шар извне. И я с немалым удивлением увидел, что каждый отросток моей ауры покрылся настоящими шипами, словно у какой-то диковиной лианы, и стал намного плотнее. Шипы глубоко вонзились в тестообразную массу, жестко ее зафиксировав. «Но чего замер? Вперед! Или мы умрем здесь?» — властно рыкнул элементаль. В ответ я замахал крыльями со всей силы, стараясь сразу набрать большую скорость. Но мне это не удалось. Летел я намного медленнее, чем хотелось. Инерция у лавы была невероятна. Ни о каком маневрировании не могло быть и речи. Шар был спереди меня заодно выполняя функцию щита. Из-за этого конечную цель мне было практически не видно. Пролетая над плацдармом наших войск, я увидел ошарашенно смотрящих на меня Элтруун и Айрис Нитари, столбами стоящих у портала. Я стал толкать шар по дуге, надеясь, что в финальной, не спадающей ее части, мне в разгоне поможет гравитация. От невинного зрелища многие даже переставали сражаться, впрочем, в этом не было ничего удивительного. Шар раскалённый до бела лавы светился невероятно ярко, его свет осветил весь альверистас Но вот я достиг наивысшей точки дуги, и всё, продолжая ускоряться, понёсся практически напрямик к своей чётко очерченной цели. Враги решили по максимуму усилить купол защиты. «Не поможет», — прошипел Феникс. «Цель все ближе. Из купола вылетает несколько заклинаний. Все зря. Нам осталось пролететь немного, каких-то жалких пятьдесят метров, когда в шар опять попала алая молния, и он взорвался, разлетевшись, наверное, на миллион кусков и частиц».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 Судя по знакам на правых наплечниках, они были из разных домов. В центре этой сборной армии собралось около десяти атор. Похоже, это они были источником тех мощнейших заклятий. Одна из атор подняла странную косу и стала наводить ее на меня. Почти мгновенно сформировав плеть ужаса и зарядив ее почти половиной всей своей манной тьмы, я нанес удар сверху. Взметнулась пыль. Заклинание проделало настоящую полосу разрушения в рядах атретосов и разорвало пополам атор, держащую в руках косу. Солдаты подняли арбалеты и сделали залп. «Ну что ж, вы сами выбрали свою судьбу», — довольно пророкотал Феникс внутри меня.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 Когда большая часть защит погасла, я скомандовал Фениксу. «Хватит!» Тот, недовольно рыкнув, отпустил огонь обратно к потолку. До меня донесся запах горелой плоти. Как ни странно, он поднял мне настроение. «Естественно, это же запах победы!» — прошептал элементаль. Я покосился на лунный ландшафт, находящийся за границей защитного поля. «Что ж, Пора прекращать все это, иначе от города ничего не останется, а Элос меня за это по головке не погладит. Одно дело и Шакши, другое — альверистас Подлетев ближе к стоящим атер удерживающим интересную коллективную защиту, я произнес. «Позвольте представиться. Я Ашерос Ад Иситор. Мое предложение — просто». Либо вы сдаетесь, и эта битва прекращается, либо вы повторяете судьбу своих Атретасов. Уж поверьте мне на слово. Я повел своей искалеченной левой рукой. Когда горит кожа на своем теле, становится не до идеалов. Вперед вышла высокая, худощавая даже для темных Эльдар древняя жрица Атор. Судя по многочисленным знакам на ее одежде и украшениях, Садх. В глубине ее глаз я не увидел страха, и это мне понравилось. Я уже решил, что не убью ее, вне зависимости от их решения. Она устало вздохнула и с гордостью произнесла. — Я Лесретаста от Садх. Нам будет сохранена жизнь? — Конечно, — ответил я. «Я даже немедленно вас отпущу и разрешу забрать свое жареное мясо, которое называлось вашей охраной. Я заберу только одно». Мой тер, активно испускающий пламя, обхватил странную черную косу и легко выдернул ее из каменной плиты. Не касаясь ее рукой, я с интересом рассматривал красивое оружие. Переведя взгляд на жрицу Садх, я добавил «Да». Объявите о высоком совете домов через два дня. Снимайте защиту. Уже собираюсь улетать, я добавил. вздумаете ударить мне в спину. Перемешаю ваш прах с пылью и пеплом, а потом заставлю ваших матриархов сожрать его на совете. Защита мигнула и погасла. Атор великих домов стали отдавать приказания в переговорные браслеты и серьги. Покосившись на гигантское грибообразное облако, медленно поднимающееся над головой, я вяло полетел в сторону дома. Разрушения, произведенные мной, сравнимы со взрывом сверхмощной бомбы. Проклятие! Хоть бы богиня не посчитала, что я перегнул палку. Во время полета сапожки мои развалились окончательно, и к дому я подлетел уже босым. Из портала продолжали вываливаться третасы элтрун. Многие из них удивленно застывали, когда видели панораму разрушений. Когда я подлетел к ним поближе, то заметил, что Драколич сменил позу, а его огромная рваная рана явно стала меньше. Вдобавок манна смерти уже практически не текла на землю. Аэриснетаре что-то пыталась втолковать большой группе обращенных, но, судя по ее раскрасневшемуся лицу и громкому крику Лаю, получалось не очень. Когда я подлетел ближе, она, обратив внимание на предупреждающий возглас какой-то жрицы обернулась ко мне. Зависнув на высоте трех метров, я посмотрел на нее сверху и устало произнес. У меня был разговор со сборной группой Атер,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 Она нетвердой походкой отошла в сторону и оперлась плечом о какой-то обломок стены. Я перевел взгляд на золотоволосую обращенную и недовольным голосом осведомился. — И что? Какие новости? В данный момент обязанности матриарха исполняет Арисна. Таэнери не вернулась с предыдущего Высокого Совета, что был день назад. Арештер убит». Тедзером и Сирас погибли в битве. Сарейхарна, обвиняемый в предательстве, бежал. На данный момент его местонахождение неизвестно. Мир вокруг меня потускнел. В душе образовалось пустое, тянущее чувство тоски. Демон с ним, с этим Сарейхарной. Но Таэнари, Да, я так и не стал чувствовать себя ее кровным сыном, и, невзирая на то, что видел ее довольно редко, я уважал ее как личность и довольно сильно к ней привязался. Да и чувствовал вину за то, что подозревал ее в предательстве дома и меня в частности. И вот ее нет. Некому больше попрекнуть меня с затаенной гордостью или осадить одной холодной волей. Рядом что-то звякнуло. Взглянув, я увидел, что из моего тера выскользнула треклятая коса копье. Я закрыл глаза и сказал. Этим оружием и наносились те энергетические удары. Как далеко сумели прорваться враги. Их остановили лишь на втором оборонительном уровне. Передайте Арисне, что мне понадобятся все пленники, которых она сможет захватить. Когда прибудет Эльвиарон? В последнюю очередь, владыка Ашерос, а моя охрана — вместе с ней. Открыв глаза, я посмотрел на свою изувеченную руку. Жизнь продолжается. Вот только сколько еще будет этих потерь. Надеюсь, Айрис нетари быстро придет в себя. Мне нужна еда, также пусть кто-то из обращенных сделает мне переливание крови. «После этого я, наверное, посплю. Как вам будет угодно, владыка?»